Глава вторая. Любимый народный святой. Подпись под картиной. Николай Чудотворец дает оплевуху еретику Арии. Один казак ехал ночью через лес, заметил огонек. Подъехал поближе, на поляне горит костерчик, и сидит Николай Чудотворец. Перед ним две кучи хвороста. Он достает оттуда ветки, связывает по две, но одну выбирает ровненькую, гладенькую, а вторую к ней. корявую и колючую. Казак узнал святого по иконам, поклонился в ножке, благословился, но разобрало любопытство. Спросил, «Батюшка Николай, а что это ты делаешь?» Тот ответил, «Семейные пары связывают. А почему прутья берешь такие разные?» Святой пояснил, «Так и ведь и люди разные бывают, одни добрые, душевные, ласковые, другие злые, сварливые. До казака дошло». опеш Но почему же ты добрых со злыми соединяешь?» Николай чудотворец руками развел. «Но если злых со злыми соединять, они же вообще жить вместе не смогут. А добрых с добрыми?» — вздохнул святой. «Тогда слишком хорошо станут жить, и Бога забудут». «Да, святого Николая настолько полюбили на Руси, что он стал даже героем народных сказок. А уж с молитвами...» к нему обращаются куда чаще, чем к другим святым. И, конечно же, не напрасно обращаются. Еще в XI веке киевский автор писал «Приеди на Русь и виждь, яко несть ни града, ни села, иди же не бысть чудеса, много умножено святаго Николы». Впрочем, чудеса происходят и сейчас, только мы научились не замечать их. Включаем наше рациональное мышление, и стараемся объяснить любое происшествие вполне земными причинами, стечениями обстоятельств, случайностью. Наши далекие предки в данном отношении были мудрее, они горячо молились о чем-то, и оно исполнилось. Какая же здесь случайность? И какие нужны еще доказательства? А батюшку Николая не зря назвали чудотворцем. Вот и тянулись к нему во все времена. Количество храмов, построенных в его честь, уступает только число храмов, посвященных Пресвятой Богородице. Хотя земная его жизнь прошла далеко от России. Он родился около 270 года в городе Патары, в малоазиатской провинции Ликия. Сейчас это территория Турции, а тогда она входила в пределы Римской империи. Христианство еще оставалось под запретом, но оно уже торжествовало, широко распространялось. и местные власти привыкали смотреть на него сквозь пальцы. Родители святого, праведные Феофаны и Нонна, тоже были христианами. Они были очень богаты, но долгое время не имели детей. Усердно молились, раздавали милостыню, дали обед, Если родится ребенок, посвятить его Господу. Их молитвы были услышаны. Сына назвали Николаем в честь дяди. Он был в потарах епископом. Уже в младенчестве проявились необычные особенности мальчика. Во время обряда крещения он три часа простоял в купели, никем не поддерживаемый, отказывался от груди в постные дни, по средам и пятницам. Он рано научился читать, от шумных игр и проказ со сверстниками воздерживался, углублялся в священное писание, целые дни проводил в храме. Дядя посоветовал отдать его для церковного обучения. Родители помнили свой обеты и согласились. Юный Николай прошел низшие ступени церковной иерархии, чтеца и диакона. Дядя рукоположил его в священники. Он уже видел яркие задатки племянника. При совершении таинства священства предрек. Блаженно то стадо, которое будет иметь такого пастыря. Новый пастырь и впрямь был просто идеалом священника. Усердно служил в церкви. Прекрасно разбирался в богословии. заботился о прихожанах, умел понимать их души, но и сам был примером. Скромный, строгий к себе, всегда в молитвах. Дядя епископ, уезжая в паломничество на святую землю, оставил его вместо себя. Примерно в это время святой Николай лишился родителей, унаследовав от них весьма солидное состояние, предназначил его для помощи нуждающимся, самый известный случай с разорившимся купцом. Он обнищал. Семья голодала. Купцу взбрела идея поправить дела за счет трех собственных дочерей устроить дом терпимости. Святой Николай узнал об этом. Решил спасти отца и девушек от страшного греха. Но он строго следовал евангельским заповедям, не совершать добрых дел на показ. Подкрался ночью к дому купца и бросил в окно узел с золотом. Отец не верил такому счастью, устыдился прежних мыслей, и сумел выдать старшую дочь замуж, обеспечив ей преданное. Святой Николай повторил ночную прогулку, подбросил второй мешочек. Купец смог пристроить среднюю дочь, но стал дежурить, чтобы увидеть, кто же ему помогает. Когда был подброшен третий узелок, он догнал и узнал святителя. Упал ему в ноги, горячо благодарил его и Господа, каялся в грязных намерениях. Мы не знаем, как батюшка Николай восходил по пути духовного совершенствования. Молитвенные труды, посты, бдения совершались наедине, за закрытыми дверями. Известен лишь результат. Он получил от Бога великий дар чудотворения. По возвращении дяди тоже отпросился в паломничество в Палестину. На корабле предсказал страшный ураган и сумел укротить его. Молитвами воскресил упавшего с мачты и разбившегося матроса. Корабль причалил в Александрии, и о Божьем угоднике разлетелась молва. Он не отказывал обратившимся к нему людям, исцелил больных и бесноватых, но отправился дальше к своей цели. Обошел и объехал святые места. Надумал остаться здесь, уйти в пустынь, стать отшельником. Однако Господь дал ему знамение: нет, его путь служения иной. Он должен вернуться на родину. На обратной дороге он договорился с корабельщиками заплатил за проезд а его обманули не повернули в лики плыли дальше батюшка николай обратился к морякам они лишь отмахивались ссылаясь на попутный ветер но он стал молиться и налетел шквал развернул корабль и примчал прямо к нужному месту корабельщики перепугались просили прощения у столь могущественного пассажира он не держал зла простил их. Направился в Сионский монастырь, основанный его дядей. хотел остаться там, но опять услышал глаз Божий Монашество не его поприще, он должен идти в мир, к людям. В родных потарах его ждали бы почет, уважение, а святой до сих пор усилился избежать суетной славы. Он зашагал в миры, главный город Ликий, где его никто не знал, жил нищим, истово молился. Каждый день первым приходил в храм, но однажды ему было видение. Сам Христос благословляет его Евангелие, а Пресвятая Богородица возлагает амофор ему на плечи. Вскоре в мирах скончался архиепископ. Для выбора преемника съехались епископы со всей провинции, но никак не могли договориться, кого же поставить вместо покойного. Устроили совместные моления, чтобы Бог указал лучшего кандидата. прилегли отдохнуть, и одному из епископов во сне явился ангел. Поведу, архиепископам надо возвести человека, который первым придет в храм, и имя его будет Николай. Как обычно, святитель пришел первым. На вопрос смиренно назвал свое имя. Узнав, на какой пост его прочат, он долго отказывался. Но его упрашивали, рассказали, каким необычным образом он избран. и он вспомнил свое видение, понял, как раз на этот путь его наставляли свыше. Он стал архиепископом, а для себя сделал вывод. До сих пор он трудился ради собственного спасения, но отныне должен трудиться для других. Невзирая на высокий сан, он оставался очень скромным, просто одевался, трапезничал один раз в день по вечерам, а для людей двери его дома были открыты во всякое время. Он принимал каждого, кто нуждался в помощи. Прихожане получали от него и деньги, и советы. Он изгонял бесов, исцелял недужных, но при этом ворчевал и души. Разорливо подсказывал, какой грех навлек ту или иную беду. Обеседовать с людьми он умел. После одного лишь разговора с ним даже закоренилые нечестивцы старались исправиться. Язычники обращались к истинной вере. Однако служение архиепископа в те времена означало не только почет и устройство своей епархии. В 1303 году император Диоклетиан и его соправитель Галерий вспомнили прежние законы о запрете христианства. Было издано четыре новых эдикта. Началась кампания в Никомидии. В день Пасхи там сожгли прямо в церкви массу собравшихся людей. Затем террор покатился по другим городам. Христиан хватали. Подвергали пыткам, требуя отречься. За отказ обрекали на мучительные казни. Хоть и не сразу, кровавая волна дохлынула далекий. До Вместе со многими прихожанами попал в темницу и святой Николай. Здесь добрый и скромный священнослужитель проявил себя железным борцом за веру. В переполненной камере терпел голод и жажду. Готовился принять мученический венец. Укреплял в этом паству. Но закончить земную жизнь в камере пыток или на площадях, где дерзали христиан, ему было не суждено. Диоклетиан разочаровался в потугах вернуть разложившуюся империю к древнему величию. В 305 году отрекся от власти. Галерий еще зверствовал, но тяжело заболел, прекратил казнь. В 311 году велел выпустить всех христиан, а за это пускай помолятся о его выздоровлении. Впрочем, гонения притихли лишь на время. Возобновить их вздумал Максенций, сменивший Галерия, но раздуть масштабные репрессии он не успел. Против него выступили Константин, поднявший на знаменах знак креста, и Ликини, разбили своего противника. В 312 году издали Миланский эдикт, разрешавший христианские богослужения. Соправители разделили империю, а восточная часть досталась Ликинию, но через некоторое время он вздумал бороться с Константином. Пику ему снова возбудил преследование христиан. Опять лилась кровь мучеников. Переполнялись тюрьмы. Но в войне лики не проиграл. В 1323 году был свергнут и убит. Воцарился Константин, святой равноапостольный. Христианство он провозгласил государственной религией. Бросил прогнивший Рим. На Босфоре принялся возводить новую столицу – Константинополь. Чисто христианский город. А местным властям царь разосвал поучение об одолопоклонническом заблуждении. И снова батюшка Николай проявил себя весьма жестким, воинствующим борцом за веру. Он лично громил языческие капища. В мирах существовал храм богини любви Афродиты, почитаемый по всей Малой Азии очаг разврата. Одним из видов служения богини считалась ритуальная проституция. Для священного дела приезжали девушки из хороших семей, высокопоставленные дамы. Под руководством святого Николая храм снесли до основания. Но бороться пришлось не только с язычеством. Христианство долгое время развивалось подпольно. В разных областях действовали свои проповедники. Возникло много разночтений в богословских вопросах. Родились и ереси. В 325 году император Константин созвал в Никее Первый Вселенский Собор. Вырабатывались единые догматы и принципы деятельности христианской церкви. Принимался символ веры. Среди 318 иерархов, съехавшихся сюда, был и архиепископ Мирликийских. На заседаниях, продолжавшихся два месяца, при обсуждении символа веры закипела борьба с ересями, особенно с учением Ария. Он доказывал, что у Христа не было божественной природы, Только человеческое, самыми ревностными защитниками православия выступили святители Афанасий Александрийский и Николай Мерликийский, Причем другие архиереи отстаивали свои взгляды логическими богословскими построениями, а батюшка Николай опирался на веру. Апостолы знали и уверовали, что Христос Бог, значит и для свидетелей иного быть не могло. Очередные доводы Ария прозвучали для архиепископа явным богохульством, и он прямо на заседании ответил еретику увесистую аплиуфу. Многие участники возмутились таким нарушением порядка. Со святого Николая сняли амафор, знак его сана, заключили в башню, но за него заступился сам Господь. Епископы получили внушение свыше, что святитель действовал по Божьей воле. Его выпустили с извинениями. еще больше стали почитать и уважать. Не менее решительно святой Николай отстаивал земную справедливость. Против императора Константина вспыхнул мятеж в Афригии. На подавление отправили флотилию с войсками под командованием воевод Непотиана, Урса и Ерпелиона. Из-за штормов корабли причалили великие усиления плакомат. Припасы кончались. Солдаты, сходя на берег, начали грабить местных жителей. Те взбунтовались. Произошла жестокая драка, были жертвы с обеих сторон. Архиепископ сразу отправился туда. Одно лишь его появление утихомирило страсти. Он указал воеводам, чтобы подтянули дисциплину и не распускали подчиненных, но общался дружески, пригласил пообедать. А в это время долетела другая весть. Пользуясь отсутствием свидетеля Николая, градоначальник мир Евстафий. за взятку приговорил к смерти троих неповинных граждан. Архиепископ помчался обратно, прихватил с собой и троих воевод. Успели в последний момент, когда обреченных уже поставили на колени. Батюшка Николай безбоязненно прошел сквозь собравшуюся толпу и вырвал занесенный меч из рук палача. Городоначальник сразу заюлил, пытался свалить вину на своих помощников, но святитель видел его насквозь и вставь и покаялся. Умоляла прощение. Военачальники, видевшие это, не знали, что вскоре и им понадобится аналогичная помощь. Мятеж они усмирили. Император обласкал и наградил их. Но нашлись завистники. Привлекли константинопольского градоначальника Евлавия, щедро подмазав его золото, и обвинили воевод в заговоре против императора. Константин разгневался. Всех троих арестовали и приговорили к смерти. Казалось, выхода уже не было. но не Патиан, урс и эрпелион. Вспомнили случай в Ликии. Обратились с молитвами к святому Николаю. Он явился во сне царю и велел освободить невиновных. В противном случае пригрозил таким восстанием, что мало не покажется. Константин вызвал Евлаби. Тот явился перепуганный. Выяснилось, что и к нему приходил во сне батюшка Николай. Когда правда раскрылась, император объявил военачальникам, "Не я дарую вам жизнь, а великий служитель Божий велел им ехать в мир, отвезти дары для святителя. Это было не единственное чудо, совершенное на больших расстояниях. Однажды в Лике случился неурожай. Голод. Святой Николай явился во сне итальянскому купцу, нагрузившему корабль хлебом. Призывал его плыть в мир. Уплатил в задаток три золотые монеты. Проснувшись и обнаружив их в руке, итальянец был поражен. Предпочел выполнить столь необычный заказ на другом корабле, терпевшем крушение. Моряки никогда не видели святителя, только слышали о нем, вспомнили, что рассказывают о его чудесах, взмолились, и он сам появился на палубе, взялся управлять судном и вывел из бедственного положения. Моряки взяли курс в мир, чтобы лично поблагодарить спасителя, а святой Николай не приминул указать им: они виновны в грехе любодеяния. Надо бы исправиться, если не хотят попасть в худшую беду. Около 345 года архиепископ приставился. Его гробница стала источать благовонное миро, Туда потянулись многочисленные паломники, происходили исцеления. Одно из первых посмертных чудес связывало святителя с территорией нынешней России. Группа людей, живших в устье Танаиса, Дона, тоже решила посетить мир, снарядила корабль. К ним перед отплытием обратилась незнакомая женщина, сетовала, что не может поехать сама, и просила передать от нее в гробнице драгоценный сосуд. Но на судно обрушились штормы, раз за разом отбрасывали назад. Паломники принялись молиться святому Николаю, и он сам подплыл к ним в лодке. Объяснил, что под обликом женщины скрывался нечистый дух, и мешает им тот самый сосуд. Его выбросили в море. и корабль благополучно достиг цели. Но, конечно же, единственное упоминание о местах, которые впоследствии вошли в состав России, не могло обеспечить святителю такую исключительную любовь в нашей стране. Сказалось именно то, что в бедах и напастях он выступает самым скорым помощником. Все знают, как быстро он откликается, насколько сильна его молитва перед Господом. Хотя сказывалось и еще одно немаловажное обстоятельство. Святитель по самой своей натуре, по характеру, оказывался близок к русскому человеку. Служить не себе, а другим. Если помогать ближним, то от всей души. Отдать последнюю рубашку. Стать горой за правду, за справедливость. Врагу, задевшему святое, без раздумий дать по физиономии. Все это было по-русски, понятно, родное. Да и вера православная была основным стержнем всей русской жизни. а батюшка Николай стоял у самых истоков православия, отстаивал его чистоту. Кстати, если проанализировать перечисленные особенности, то можно прийти к выводу. В глазах наших предков святой Николай оказывался очень похожим на обычного русского приходского батюшку. Такой же скромный, простой, хорошо знакомый каждому, кто посещает его храм. Он всегда доступен. К нему в любой час дня и ночи можно заглянуть со своими наболевшими трудностями и неурядицами. Он обязательно выслушает, что-то посоветует, подскажет, помолится вместе с тобой, сугубо помянет на ближайшей службе. Кому о здравии, кому об упокоении. Если нужно, то он постарается выправить семейные проблемы, выступит ходатаем перед властями, напишет прошение, сам поедет заступиться за несправедливо обиженных. Но этот небесный батюшка, в отличие от земных, был идеальным, таким, какими они должны быть, без малейшего порока и недостатка. И к тому же он располагал куда большими возможностями, оказывался почти всемогущим. Он мог услышать тебя и спасти при набеге врагов на село, на поле битвы, в кошмаре пожар, в тонущей лодке, в морозной степи, в бескрайних лесах и горах, в смертоносной эпидемии, в голодную годину. А ведь подобные испытания русским людям приходилось терпеть очень часто. Отсюда и видно, почему они настолько почитали Николая Чудотворца. Впрочем, и на Западе он оказался самым популярным святым. Но там он превратился в фольклорный персонаж – Санта-Клауса. По европейским поверьям, именно он в ночь под Рождество развозит подарки. Эта традиция основана на уже упоминавшемся эпизоде, когда он подбрасывал мешочки с золотом отцу и трем дочерям. Отец караулил у окна, желая увидеть неведомого благодетеля. И, согласно католической легенде, святой Николай с третьим мешочком влез на крышу, бросил его через дымоход. Узелок упал, сушившийся у очага носок младшей дочки. Отсюда и обычай вешать детские носки для подарков. Хотя нетрудно увидеть, что духовная суть в данной традиции оказалась совершенно выхолощенной. Ведь чудотворец приносил вовсе не подарки. Он спасал от погибели четыре души, очутившиеся на грани падения в бездну. Но в торговой суете и в мареве рекламных огней западных рождественских праздников это забылось. Красное одеяние архиепископа превратилось в маскарадный наряд, шубу и шапочку. крест исчезли. Поскольку действия происходят зимой, его атрибутами стали сани, олени. И даже место пребывания святого сменилось. Из царства Небесного или Мирликийских, ныне турецкий город Демре или итальянского города Бари, куда в 1087 году были перенесены мощи святителя Николая, его резиденция фантастическим образом переместилась в финскую Лапландию.